Издательство миф. Издательство миф представляет. Издательство миф представляет Наталья Ремеш Моя Лола. Записки Мати-Мачехи Читает Ольга Замолодчикова От автора Я писала эту книгу 7 лет. Первые заметки начала делать, когда Лоли было одиннадцать, а закончила в день ее 18-летия. За эти годы я сильно изменилась как человек, как мама, как писатель. Именно благодаря моим детям я стала тем, кто есть. Я смотрела на них и видела маленькую себя. Я хотела быть для них поддержкой, защитой, ролевой моделью, но далеко не всегда это удавалось. Слишком много осколков детских травм осталось в сердце. Их нужно было вытащить и сначала вылечить себя. Однако, когда ты уже мама, найти время на собственное развитие очень непросто. А когда детей несколько, это кажется нереальной сверхзадачей. Когда я это поняла, мне захотелось поделиться с вами. Рассказать о том пути, который я прошла. Надеюсь, что мой опыт кому-то поможет подскажет правильные ответы. Как и остальные, я не все делала идеально, допускала ошибки, но старалась их принимать и идти дальше, искать выход, честный и справедливый для всех. Я старалась сделать выбор в пользу мира с детьми вместо войны, в пользу формирования безопасности вместо давления. Именно дети, как зеркало, показывали мне те стороны меня, которые мне не хотелось видеть. Они поднимали вопросы, на которые у меня не было ответов. Нужно было сначала ответить честно самой себе и лишь потом возвращаться с объяснением к детям. Благодаря им я вернула себе себя, стала в десятки раз сильнее и свободнее. Наташа Ремеш